Краткая история конклавов. История конклавов уходит своими корнями в отдаленные времена. Сам же термин «конклав» был впервые использован в 1216 году папой Ганорием III при описании своего избрания на престол. В Перудже, где в тот период располагалась римская Курия, 19 кардиналов буквально запирают в папском дворце города, чтобы они быстрее избрали нового папу. Эффект был почти мгновенным. Потребовалось всего два дня, чтобы выбрать кардинала Ченчо де Конти Савелли, который 11 лет правил под именем Ганория III. В 1176 году папа Александр постановил, что избирать понтифика могут только кардиналы, и для его избрания требуется 2 трети голосов. Но в течение всего 13 столетия количество кардиналов оставалось меньше 30. -ти. Именно в этот период рядовые христиане и прибегали к крайней мере – заточению членов конклава, чтобы они быстрее избрали папу. Самый же известный и, по сути, последний случай из этой категории произошел в 1268 году в Виттербо, после кончины папы Климента IV. Но о нем уже рассказывалось. 18 кардиналов, прибывших на конклав, никак не могли прийти к согласию по кандидатуре будущего понтифика. Так прошло более двух лет. И тогда, последовав призыву святого Бонавентуры, верные ему люди замуровали двери папского дворца, в котором проходил конклав. Но и после этого кардиналы не пришли к согласию. И тогда верующие сняли крышу с собора, оставив зал открытым для всех стихий, а также отказались кормить кардиналов, обеспечивая их лишь хлебом и водой. А вот в современной истории самый продолжительный конклав состоялся в 1740 году. Он длился 181 день с 18 февраля по 17 августа и завершился избранием Бенедикта XIV. В этом конклаве принимал участие 51 кардинал, причем четверо из них умерли в течение этих выборов. В свою очередь, конклав, на котором понтификом был провозглашен Пи VI, продолжался 133 дня — с 5 октября 1774 года по 15 февраля 1775 года. Но если в конклав вошли 46 кардиналов, то двое из них его завершения не дождались, поскольку умерли. Достаточно долгим был и конклав, избравший Пия VII. Он продолжался 105 дней. С 1 декабря 1799 года по 14 марта 1800 года и участвовали в нем 34 кардинала. Проходил же этот конклав в Венеции, так как Рим был оккупирован армией Наполеона. И это был последний конклав, который проходил за пределами Рима. Впрочем, истории известны и короткие конклавы, а положил им начало конклав 1846 года, когда понтификом был избран П. IX. В этих выборах участвовало 50 кардиналов, и избрали они нового папу в течение 3 дней, с 14 по 16 июня. Еще один конклав прошел тоже всего за 3 дня, с 18 по 20 февраля 1878 года. В нем участвовал 61 кардинал, избравший римским папой Льва 13. Вообще же самым коротким был конклав, избравший 31 октября. 1503 года папу Юлия II. Продолжался он всего лишь несколько часов. Конклав 1939 года, на котором был избран Пий XII, был самым коротким в XX веке. Продолжался он всего два дня, с 1 по 2 марта. Участвовали в нем 62 кардинала, которые провели лишь три голосования. А вот в 1978 году в конклаве, который избрал понтификом Иоанна Павла I, впервые не принимали участие кардиналы старше 80 лет. И этот конклав тоже продлился в течение двух дней, с 25 по 26 августа. На нем 111 кардиналов-выборщиков провели 4 голосования. А в 2005 году Бенедикт XVI был провозглашен папой после 4 голосований конклава продолжавшегося два дня, с 18 по 19 апреля. И в нем, кстати, приняло участие наибольшее количество кардиналов за всю историю конклавов – 115. Вновь избранный понтифик Бенедикт XVI предложил, что после 34 голосований кардиналы могут выбрать другой способ голосования. То есть голосовать можно будет только за кардиналов, получивших наибольшее число голосов на предыдущем голосовании однако избирается в любом случае лишь тот, кто набрал необходимые две трети голосов. Следует отметить, что этот конклав отличался рядом особенностей. Так он проходил во время Великого Поста, а это случилось впервые с 1829 года. Кроме того, вместе с Белым Дымом об избрании понтифика возвестил и колокольный звон. А связано это с тем, что при избрании конклавом Папы Иоанна Павла I в августе 1978 года объявление результатов выборов с помощью дыма, идущего из трубы Сикстинской капеллы, дало осечку. Дым оказался серым. Поэтому, дабы избежать подобных недоразумений впредь, избрание Папы Римского в 2005 году вместе с белым дымом возвестил и колокольный звон.